Прошу считать меня человеком и терпеть меня. Вера, надежда, любовь, бескорыстие, риск и терпение. Терпение воспитание это терпение. В самом деле, понимать, принимать, терпеть это один узел. Где не хватает терпения, надо бы постараться понять. Где не понимаю, Постараюсь вытерпеть. И всегда я принимаю ребёнка, всегда люблю. Всегда ли? Вижу родителей с детьми, и кажется, что мама любит ребёнка вообще, но в каждую данную минуту она его терпеть не может. Или есть два вида любви: вообще любовь и сейчас любовь. Читаю Если ваш сын опрокинул с трудом приготовленный обед, посчитайте до 10, прежде чем вы начнёте кричать на мальчика или шлёпать его. А я не могу ни то, что до 10 досчитать. Я и до одного досчитать не успеваю. Раздражение охватывает меня, и я чувствую, что у меня становится зверское лицо. Я вижу его отражение в испуге мальчика. Но еще меньше способны мы вытерпеть временные трудности с ребенком. Те, что пройдут сами собой. Мама бежит навстречу. Что делать? У моего мальчика не растут зубы. У всех уже по зубу, по два, а у моего нет. Научите, что делать. Не знаю, говорю, я не врач. Но много ли вы видали людей, у которых не выросли зубы? Мальчику почти 5 лет, а он не разговаривает. Со всех сторон: к врачу, к логопеду, подрезать жилку под языку. Надо же придумать такое, подрезать жилку. А единственное, что нужно терпение, заговорит. И заговорил да ещё как, не остановишь. Мальчик медленно растёт, меньше всех ростом. Опять начинается. Да почему не растет? Да может, не так его кормят? Да в кого он такой маленький? И даже к мальчику с упреком. Ты почему такой маленький? Так задергают мальчишку, что он чуть ли не виноватым себя считает, чуть ли не больным, и начинает страдать от того, что он маленький ростом. Но ведь на свете миллионы низкорослых. А главное, что изменится от наших разговоров? И ещё, может он лет в 16-17 вымыхает так, что будет выше отца с матерью. Я знаю много таких случаев. И когда дети огорчаются из-за роста, говорю им уверенно: "Подожди, вырастешь. Я тоже до восьмого класса был третьим от конца в классе, а в начале девятого стал вторым от начала". И знаете, на удивление, дети от таких разговоров вырастают Терпения не хватает и потому, что кто-то внушил нам странную, ни на что не похожую педагогическую логику, выраженную во фразе: как сегодня, так и всегда. Мальчик грызёт ногти. Это некрасиво. Но много ли взрослых грызут ногти? Мальчик неряшливо ест. Но значит ли, что он и всегда будет неряхой за столу? Мальчик долго сосёт пустышку. А вдруг он и всегда будет ходить с пустышкой во рту? И хотя я своими глазами видал маленького вратаря дворовой футбольной команды с пустышкой во рту, всё-таки согласитесь, это редкость. Не будет всегда, как сегодня, наступит и другое время, и многое дурное уйдёт само собой. Всему свой срок. Быстрые пулемётные роды так же опасны, как и слишком затяжные. Не мы устанавливаем темп развития детей. Он заложен природой, и у каждого ребёнка свой. Да, сейчас у него замедленное психическое развитие, и врач выдал в школе справку со страшными буквами ЗПР. Но это вовсе не значит, что ребёнок болен и что он всю жизнь будет отставать от других. Да и что значит это слово отставать? Товарищ его уже директор, а он ещё рабочий. Что же он отстал? Всё это чушь. Старый вечный педагогический грех. Мы ждём от ребёнка всё и сейчас. Мы требуем немедленной отдачи от наших усилий. Иногда мы даже получаем её, но при этом мы не подозреваем, сколько потеряли. Нам нужно, чтобы ребенок сегодня хорошо учился. Мы заставляем его, он учится, но становится зубрилой и ненавидит учение. Нам кажется, что если он сегодня в третьем классе плохо учится, то так будет всегда. Как сегодня, так и всегда. Да нет же. Вспомните, сколько историй вокруг. Не учился, не учился и вдруг взялся за ум. Поздно, но лучше поздно, да самому, чем раньше, но из-под палки. В воспитании, как и в романе, тоже есть всевозможные «вдруг», не учитываемые педагогикой. Девочка ездит в школу на трамвае и без билета. Сколько ни корили ее, ни стыдили, ни угрожали контролерами, не берет билеты и все. Но вдруг, первого сентября, в первый день восьмого класса, она почувствовала, что скорее умрет, чем поедет без билета. Лучше пешком в семь остановок идти, чем без билета. Что на нее подействовало? Те прежние укоры? Или просто выросло, и то, что прежде было не стыдным, стало стыдным? Стыд всегда появляется вдруг. Маленький мальчик тащит из туалета горшок и усаживается на него посреди комнаты, да ещё при гостях. Стыд, позор, так нельзя, что из него вырастет? Да не будет он всю жизнь при гостях на горшок садиться. Придёт день, и вдруг перестанет. Но нет терпения у родителей, но не могут они вынести этого позора на горшке при гостях. и вместо того, чтобы слегка посмеяться, поднимается крик и шум. Вечер у мальчика испорчен, он объявлен плохим, бесстыдником, непослушным. А это во много раз вреднее, чем то, что сделал мальчик. Сделал от великой своей общительности. Ему скучно сидеть на горшке одному, когда в доме гости, и так интересно. Женщина рассказывает. Я до 15 лет ложку в кулаке держала. Все вокруг едят как люди, а я в кулаке. Ну посмеивались надо мной, конечно, а мне нравилось. А в 15 лет в один день увидела, что так некрасиво. И нет проблемы. Разумеется, все эти вдруг не сами по себе приходят. Идёт какая-то незаметная для родителей работа. Что-то созревает в ребёнке и вдруг прорастает. Семечко ведь тоже лежит, лежит в земле и вдруг прорастёт. Яблоня растёт, растёт, и вдруг яблоки дала. Но надо же и дождаться. Нельзя подобно детям то и дело выкапывать семечко и смотреть, скоро ли оно прорастёт, оно засохнет. Или как написал один журналист, глупо дёргать рис, чтобы он рос быстрее. Каждый ребёнок набор отставаний или опережений, а может быть, и одних только отставаний. Сверяясь с нормой, интересно же, не будем подгонять своего под эталон, составленный из расхожих слов. А вот другие дети уже, а вот я в твоём возрасте. Предположим, наш действительно хуже других, отстал и впредь будет отставать. Теперь что, куда его выбросить и завести другого? Есть суворовские законы быстрота и натиск, но есть и законы Кутузова, они лучше подходят к воспитанию. В, «В войне и мире Кутузов говорит Андрею Болконскому: "Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть".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 а он этого по большей части и не знает. Это время, когда его ребенку два, три, четыре года. Эти ужасные дважды два, назовем их так. Я с удивлением узнал, что даже самые грамотные, интеллигентные люди уверены, что когда им становится трудно с их ребенком, то это не общее правило, а просто им такой сын достался. Капризничает, буйствует, и нет с ним никакого сладу. Ужасные дважды-два, как приемный экзамен для родителей на право воспитания, выдержат, не сорвутся. Молодец, хороший мальчик, хорошо ест. Бац, с силой отталкивает от себя тарелку. Не хочу. Там нельзя ходить, там машины ходят. раз вырвал руку, выбежал на шоссе, а когда его подхватили, ещё и укусил и смотрит на тебя: "Что ты мне за это сделаешь?" Ну словно он нарочно испытывает наши нервы. Кто хочет узнать подлинный характер женщины, пусть посмотрит на неё, когда она с ребёнком от 2 до 4 лет на руках. Есть изумительные женщины. Что ни творит малыш, как ни великого возмущения окружающих, а мама не раздражается и не повышает голоса, и что-то на шёптывает мальчику, и как-то успокаивает его. И маленькому кажется, будто он поступает по-своим, а на самом деле он хоть и не сразу, а уступает. Так они вместе справляются с капризом. И мама старается, и мальчик немножко пересиливает себя. Истинное детство ужасное 2жды 2, два, решающий момент в жизни человека. Именно в эти годы складывается мир желаний и чувств. Именно в эти годы мы, грамотные и неграмотные, ведая или не ведая, передаём ребёнку наши недостатки. Это время накопления, и низкого в том числе в душе ангелоподобного ребёнка Все понимают, что ребёнок осваивает мир вещей. Чашка бьётся, потянешь за скатерть, на тебя сваливается целый сервиз. Обмотался чёрным шнуром, стал лошадкой, доскакал до двери, вдруг сам собою грохнулся на пол телефон. А алюминиевую кастрюльку можно надеть на голову, получится корона для сказки о Емелюшке. С хозяйственной маминой сумкой хорошо играть в магазине. Это всё понятно, это всё на виду. Но мы не всегда понимаем, что точно так же осваивает ребёнок и новый внутренний свой мир, мир желаний. С того момента, как он вышел из колыбели, количество предметов выросло вокруг него в 100, в 200 раз, а следовательно, появились и новые желания, их тоже вдруг стало в 200 раз больше. Четырехлетний мальчик говорит бабушке «Насыпь в чай сахару». Насыпала. Через мгновение. Высыпь обратно. Бабушка колдовским движением высыпает сахар из чая. Даже и не знаю, как это ей удается. Теперь опять насыпь. Насыпь, не буду пить. Насыпь сахар. Так на каждом шагу. Кажется, он научится разговаривать, чтобы произносить только два слова: хочу и не хочу. Но все его новые желания, как правило, кажутся нам опасными, неразумными, не совпадают с нашими планами, с нашим представлением о том, каким должен быть ребёнок. И нам приходится на каждом шагу останавливать ребёнка, отдёргивать и кричать: Нельзя, нельзя, нельзя. С утра до вечера. Ты куда полез? Ну что это такое? Ну что это за безобразие? Ну сколько раз тебе говорить? Ну как же в твоём возрасте не знать слова нельзя? Не понимая, что ужасное 2жды 2 два кончится сами с собой, и что ребёнок сам собой превратится во что-то другое. Мы очень боимся за его будущее. Молодая мама бежит мне навстречу. Что делать? Да что такое? Только спустишь сына с рук, ползёт к вешалке, отыскивает ботинки и лижет подошву. Сколько я его ни била, сколько не говорила нельзя, ничего не помогает. Что делать? Что из него вырастет? И когда говоришь, что надо убрать ботинки, Мама очень разочарована. Ну что это за педагогика? Мама слышала, что дети должны знать слово нельзя. Она воспитывает послушанием именно в ту пору, когда сама природа требует от ребёнка самостоятельности, неподчинения, отрицания, разрушения. Он строит свой внутренний мир из обломков наших чашек и обрывков наших нервов. Ну, храбрая мама всё готова сломать, и характер, и природу. Всё нипочём, шлёпнула, дёрнула за руку, прошипела: Я кому говорю? И вылила на голову ребёнка целый ушат всего возможных, а то, а то мама уйдёт, а то больше тебя с собой не возьму, а то милиционеру отдам, волку, медведю, колдуну. А то смотри мне. Война. Большая война с маленьким человеком. Младенец знал одно оружие против нас плач. Он пользовался им бессовестно. Он вымогал уступки, чувствуя, что мы его плача боимся. Теперь плач на нас не действует. Что ж, малыш перевооружается, вырабатывает более изощрённые способы борьбы. Каприз, дерзость, настырность и особенно хитрость. Как умело воспитываем мы хитрость ребенка? Пока психологи измеряют умственное развитие ребенка по умению различать квадраты и кружки, ребенок становится мастером хитроумия, с которым он скрывает свои проказы, хоть и не умеет отличать кружка от квадратика. Если бы это умение нужно было ему для своих делишек, он научился бы различать геометрические фигуры в полгода, Сначала развивается наивная хитрость, потом ловкая, потом коварная, а потом и злобная хитрость, в зависимости от тяжести репрессий, которые обрушиваются на ребенка. Мы думаем, что учим его слову «нельзя», а на самом деле мы постоянно учим его «нельзя, чтобы мама видела». А и всего-то ребенку в его ужасные дважды-два нужно немножко внимания от нас, немножко движения для себя и много, очень много терпения от всех взрослых. Терпение и понимание, что не будет так всегда, что скоро всё пройдёт. Чтобы ребёнок не вытворял, это почти всегда попытка привлечь к себе внимание. Ему надо, чтобы с ним занимались, чтобы его замечали, чтобы с ним общались. На секунду отвлекитесь от него за столом. Тут же что-нибудь натворит. Не потому, что проказник, а не отвлекайся, не забывай про меня. Я есть. Ребёнок вынужден каждую минуту своего существования напоминать нам о себе. Я есть, есть, есть. Не живите так, будто меня нет с вами. Я есть, я живой. Меня нельзя сбрасывать со счетов, меня нельзя забывать. Гуляют трое: папа, мама и ребёнок. У папы с мамой интересный для них разговор, но маленький не даст им поговорить. Он не может участвовать в разговоре, но и не может быть третьим лишним. А у многих ли из нас хватило бы благоразумия не обидеться, а тихо посидеть в сторонке, если бы мы почувствовали себя лишними в присутствии каких-то других людей? Играли с мамой, всё было хорошо. Вдруг звонки в дверь или по телефону, соседка или приятельница. И сразу: "Отойди, не мешай, дай мне поговорить". Почему соседке внимание, телефону внимание, а ему лишь крохи, остатки, объедки маминого внимания? Он не хочет быть последним человеком. Он требует точно такого же уважения. Какое проявляет на его глазах мама в отношениях с другими людьми. Она никому не говорит: "Отойди, не мешай, не путайся под ногами", только ему. А почему? За что? Если мы не можем уделить сыну достаточно внимания, то поймём хотя бы, что ребёнок ни в чём не виноват, когда требует его, и не за что его бронить и шлёпать. Не можем заниматься с ним весь день напролёт, что ж, не страшно. Но научимся полностью сосредотачиваться на мальчике или на девочке в те минуты, когда мы с ними общаемся. Мы устаём от детей не потому, что они надоедливы, а потому что мы общаемся с ними в полсилы, в полдуши. Мы читаем им сказку, а сами думаем о другом. Мы играем с ними, а сами ждём, пока кончится время игры. Мы устаём от того, что постоянно пытаемся сосредоточиться на ребёнке. Ребёнок, как учебник, он требует полного внимания. Я знала отца, очень занятого и редко бывающего дома человека. Он поставил себе правило: полчаса в день на дочку. Но он готовился к этим получасовым встречам придумывал игры, песенки, задачки, он полностью отдавал девочке полчаса в день. И ведь это дороже для воспитания, чем целый день полувнимательного, необязательного, случайного, рассеянного общения, которое оскорбляет ребёнка и побуждает к шалостям и проказам. Такая же неукротимая и неподлежащая укрощению потребность маленького ребёнка в движении. Да, он может сидеть и слушать сказку, потому что в сказке движение, перемещение, страх, победа. Но недолго удержишь его на месте. Ему надо двигаться, бегать, прыгать, лазать и перелезать. Известные наши педагоги Никитин и Скорипалёв изобрели домашний гимнастический комплекс для маленьких детей: лестницы, кольца, канаты, горка, И все это на двух квадратных метрах. Подобные снаряды были известны и раньше, но изобретатели, специально изучая движения и игры детей, поняли, что ребенок не может заниматься на снарядах, как взрослый. Ему надо двигаться, лазать, перелезать со снаряда на снаряд, с каната на кольца, с колец на веревочную лесенку, с лесенки на канат. Начните разучивать с трёхлетним песенку. Ему скоро наскучит. Размахивайте руками, будто дирижируете, и мальчик начнёт размахивать руками и выучит песенку. Он любит петь, но маршируя, а не сидя. Движение это его язык. Для него что сказать, что побежать одно и то же. И это надолго. Вот восьмилетняя девочка подбежала к маме и просит разрешения пойти поиграть с подругой. Но она не стоит перед мамой, она прыгает как мячик. Она и минуты постоять спокойно не может, её распирает изнутри. Сказать ей: "Стой спокойно, когда разговариваешь со старшими". А зачем? Что странного? Будет ли она всю жизнь так прыгать? У маленького моря энергии Дайте ему волю поиграть в лошадки, он троих взрослых загонит, и мы не отдышаться. Но он же не виноват в том, что мы такие усталые, слабые, вымотанные. Мы хотим покоя, но и он хочет покоя. Наш покой замри. Его покой побежали. Мама сердится. Разве ты не видишь, что я устала? Но он не понимает этого слова. Он думает, что это способ вымогательство. Я устал, возьми меня на руки, ноги болят, устал. Мы не в состоянии соиздеваться с трёхлетним, и приходится хитрить. Играешь в лошадки, изобрети себе роль столба, и пусть он же ребёночек вокруг тебя бегает. Ему всё равно, лишь бы ты играл с ним. Вместо того, чтобы вызывать детей на хитрость, будем хитрить сами и тогда окажется, что дети прямодушные и простодушны, их обмануть ничего не стоит. Физически ребёнок почти не устаёт, но он гораздо быстрее нас устаёт эмоционально. У детей огромный запас физической энергии и мизерный ресурс энергии эмоциональной. Он устаёт, но не телом, а душой, чувствами. И тут же начинает капризничать, поступать наперекор, всё разрушать. Самый опасный момент. Мальчик устал, а мы этого не понимаем. Он ведёт себя дурно, мы огорчаемся, связь с ним ослабевает. В эту минуту ребёнок становится агрессивным. Он закатывает глаза, что-то бормочет, он чуть ли не в истерике. только опыт и любовь к ребёнку научит нас улавливать перепады в энергии. И мы скоро поймём, что в эти минуты бесполезно требовать от него что-нибудь или обижаться на него. Трудное время. Идеи уже есть, а взрослого разума ещё нет. И договориться, уговорить почти невозможно. Остаётся одно: Увлекай, привлекай, завлекай, хитри. Ужасные дважды два – возраст, когда больше всего боятся избаловать ребенка, когда больше всего думают о том, что из него выйдет. Но ребенок капризничает и растет избалованным не потому, что его балуют, а потому, что его балуют с оглядкой, балуют со страхом избаловать. Хочу яблоко. Нет, нельзя. Хочу яблоко. Нельзя, ты уже съел. Хочу яблоко. Нельзя, ты уже 3 штуки съел. Хочу яблоко. Замолчи, кому сказала? Хочу яблоко. Да на тебе яблоко. Первая идея медицинская. Нельзя подряд 3 яблока. Но удержаться на этой идее могут немногие. И в результате на только отстой. Если у нас не хватает силы характера отказывать ребёнку в его просьбах, будем хотя бы настолько добры, чтобы сразу соглашаться с ним, не заставлять его вымогать нас и тянуть на уступки. Приведу целиком заметку из газеты Правда. Канцелярия премьер-министра Японии подготовила доклад о сравнительном изучении поведения детей шести стран. Англии, Франции, США, Таиланда, Южной Кореи и Японии. Опрашивали детей в возрасте 10-15 лет и их матерей. Выяснилось, что японские дети самые балованные и непослушные. Лишь 27% из них заявили, что подчиняются родителям. В то время как в других странах индекс послушания составляет 60-80%. Неудивительно ли, в стране, которая на весь мир славится дисциплиной труда, дисциплиной семейных отношений, уважением к старшим, самый высокий индекс непослушания среди детей. Подумаем над этим парадоксом. А чего самые балованные в мире дети вырастают самыми дисциплинированными работниками в мире? Да от того, что балованные дети видят вокруг себя очень дисциплинированных взрослых. Вырастая, дети естественно входят в их круг и также начинают ценить дисциплину. Мы дёргаем детей лишь потому, что сами мы, взрослые, недостаточно дисциплинированы. Чем слабее наш собственный пример, тем сильнее наши педагогические меры и тем бессильнее они. Мы пытаемся мерами заменить пример, а это невозможно. Ну, как и в других случаях, постараемся понять эту механику, чтобы избавить себя от лишних травм. а детей от лишних стрессов. Сегодня у ребёнка трудные 2жды 2. Два. Сегодня он рушит дом, сегодня он бьёт чашки, стаскивает скатерть со стола, сломал дорогой магнитофон, сломал проигрыватель, всё в доме погромил. Но не забудем, что очень скоро ему предстоит выйти из дому, во двор к сверстникам, где не будет ни папы, ни мамы. И если нам сейчас не хватит терпения, если мы станем ломать его характер, если нам удастся превратить его в забитое хитрое существо, то что с ним будет, когда он выйдет во двор? И как он научится добиваться чего-нибудь от людей, от сверстников, если у него нет опыта победы, если родители никогда ни в чем ему не уступили?